Глава сорок вторая выходные Грейс начал в своей излюбленной манере, с шестимильной пробежки по набережной Брайтон-Энд-Хова ранним субботним утром. Дождь продолжал лить, как из ведра, но это его не смущало. В бейсболке, надвинутой на глаза, дабы защититься от стихии, в легком спортивном костюме и новеньких беговых кроссовках «Найк» Рой держал довольно приличный, даже быстрый темп и вскоре позабыл о дожде, позабыл обо всех своих проблемах, лишь размеренно дышал, раз за разом выкидывал вперед бедро и упруго отталкивался от земли под мысленный аккомпанемент ни с того ни с сего привязавшейся песни Стива Уандера «Подписан, запечатан, доставлен». Беззвучно, напевая слова старого шлягера, Рой промчался мимо старика в плаще, выгуливающего на поводке пуделя, а затем его самого обогнали два затянутых в лайкру велосипедиста на горных велосипедах. На море был отлив. На обнаженном илистом берегу пара рыбаков копала червей для наживки. Ощущая на губах солоноватый привкус, Грейс пробежал вдоль перил набережной мимо обугленного каркаса западного пирса. Затем по пандусу спустился к краю пляжа, где местные рыбаки оставляли лодки. Достаточно далеко от воды, чтобы обезопасить их от самого высокого прилива. Промелькнули названия на бортах суденышек. «Дейзи Ли», «Брайтонская красавица», «Сэмми». Нахлынули разнообразные запахи. «Краски», «Просмоленного каната», гниющей рыбы». Позади оставались расположенные в местном пассаже и пока еще не открывшиеся кафешки, залы игровых автоматов и художественные салоны, затем клуб виндсерфинга, лагуна для яхт за невысокой бетонной стеной, детский бассейн. Потом Рой пробежал под балками Дворцового причала, где 17 лет назад впервые поцеловался Сэнди, и устремился дальше, уже начиная немного уставать, но полной решимости достичь утесов Блэк-Рок, прежде чем повернуть обратно. Неожиданно его мобильник подал сигнал о поступившем сообщении. грэйс остановился, извлек телефон из кармана на молнии и посмотрел на экран. «Нельзя так изводить девушку, жеребец. Кладин Икс Икс». «Черт побери, оставь меня в покое, ты же весь вечер травила меня за службу в полиции, а теперь неприкрыто домогаешься». Его первое и на данный момент последнее знакомство по интернету определенно обернулось провалом. «А вдруг они все такие же, как Клодин? Агрессивные, одинокие дамочки с поехавшей крышей? Да нет, конечно же, где-то да должны существовать нормальные женщины. Разве нет?» Спрятав телефон обратно в карман, Рой побежал дальше. «Наверное, все-таки придется ответить, Клодин», — размышлял он. «Или же лучше продолжать ее игнорировать. Да и что тут можно придумать?» «Отвали, хватит вязаться ко мне» или «Наше свидание прошло замечательно, но мне вдруг открылось, что я гей». В конце концов, Рой решил ответить по возвращении домой. Просто отпразднует труса, напишет что-нибудь вроде «Прости», я понял, что пока еще не готов к серьезным отношениям. Проветрившиеся мозги обратились к работе, к горе бумаг у него на столе, которая, казалось, только росла и росла». «Нигерийские торговцы девушками. Судебный процесс над Сурешем Хусейном. Давнее дело о похищении маленького Томаса литла А теперь вот еще и исчезновение Майкла Харрисона. Последнее дело не давало Грейсу покоя. Ночью его даже разбудила одна мысль, да так и засела у него в голове». Он достиг дорожки под утесом и еще пару миль бежал под меловым обрывом, вздымающимся над Брайтонской гаванью, с ее рядами понтонов и лесом мачт, гостиницами, магазинчиками и ресторанчиками. Наконец Рой развернулся, уже ощущая жжение в легких и тяжесть от напряжения в ногах, и побежал обратно. Оказавшись в непосредственной близости от дома Ван алена он поднялся по пандусу на набережную и, выждав паузу, в потоке транспорта на Мэрин Перрейт пересек бульвар. Затем пробежал по узкой улочке сбоку здания и остановился у ворот подземной стоянки. Ему сопутствовала удача. Буквально через пару секунд створки распахнулись И наружу выкатил темно-синий парше-бокстер. За рулем сидела хищного вида блондинка, несмотря на пасмурную и сырую погоду в темных очках. Грейс проскользнул внутрь, прежде чем ворота закрылись. Приятно было укрыться от дождя. Вдыхая сухой, слегка отдающий машинным маслом воздух, он пробежал по жесткому бетону вниз — затем мимо запомнившегося с прошлого визита сюда красного «Феррари» и нескольких других машин, пока не остановился перед блестящим, девственно чистым внедорожником «БМВ Х5». Рой проверил номер. «Все правильно. W796LDY». Потом огляделся по сторонам, внимательно изучая обстановку. На стоянке не было ни души. Тогда он подошел поближе, присел на корточки возле левого переднего колеса, а затем лег на спину, протиснулся под подножку и осмотрел над надколесную арку. Ниша оказалась покрытой грязью. Грейс достал из кармана носовой платок, разложил его на правой ладони и поскреб другой рукой высохшую грязь. На материю упало несколько комочков. Аккуратно сложив и завязав узлом платок, Рой убрал его в карман». Затем он выбрался из-под автомобиля и вернулся к воротам, где провел рукой над инфракрасным лучом. С громким лязгом и деловитым жужжанием створки распахнулись. Суперинтендант Грейс вышел на улицу, огляделся по сторонам и снова побежал, теперь уже «домой».